Глава девятая. Часть вторая. Хантер провел рукой по волосам, нахмурился и снова взъерошил их, словно этот разговор давался ему непросто. Как будто мне все это время было легко. Избегая встречаться с ним глазами, я, закусив губу, смотрела в сторону. Он на меня. Я чувствовала. Мы с Бэнксом вместе с самого детства. С ним всегда было интересно соперничать. Голос Хантера прошелся по моему сознанию царапающими нотками, как ножом по стеклу. Мы начали это еще в средней школе, когда боролись за внимание девочек. Потом продолжили подначивать друг друга по ходу матча. Говорили, что надо быть лучше. Защищались друг против друга. Соревновательный аспект. Мы оба были не против этих противостояний. Как бы странно это ни звучало, мы есть и будем оставаться друзьями. «Но тот спор...» Он длинно выдохнул. Видно, ему нужна была пауза, чтобы продолжить. «Идиотский. Надо было сразу пресекать. Даже предположить не мог, как потом буду жалеть. А я жалею». Он на мгновение замолчал. С его губ сорвался отнюдь невеселый смешок. «Как же по-ублюдски это звучит. Самому от себя тошно». Я судорожно вскинула голову к потолку бездумно рассматривая кристаллы на люстре. «Сколько их? Если сейчас попробовать посчитать, то...» «Катерина, посмотри на меня». «То ли просьба, то ли требование». «Но я не могла, боялась, иначе рассыплюсь». «Он слишком легко меня разбил, а я с трудом собрала себя по частям». «Хрень какая-то». Процедил он сквозь зубы. Все не так получается. Я здесь, ты здесь» но разговора нет. Я сильно зажмурилась. Раз, два, три. Еще секунды, и я разревусь, как последняя идиотка, перед всеми, у него на глазах. «Просто разговаривать нам не о чем», ответила приглушенно и, наконец, перевела на него взгляд. Хантер, не моргая, смотрел на меня, так будто в самую душу хотел залезть, но не мог, пока не понимал, как. Поминутно я прокручиваю события того вечера, когда ты с Бэнксом уехала. От ревности подыхал. Я как тебя в первый раз увидел и пропал. Его глаза тепло заблестели. Надышаться на тебя не мог. Звонил. И с каждым неотвеченным, словно горечью, давился. А потом ему набрал, и про этот треклятый спор как-то... само собой. Я со свистом втянула в себя воздух. Больно. Как меня угораздило вляпаться в такую дерьмо. Горькая улыбка скривила его умопомрачительные губы. Чем, сука, думал? А что, красиво ударил по-джентльменски? Как у них там у чопорных консервативных англичан? Захотелось прям поаплодировать. На ум пришло подходящее определение, вызвавшее во мне тут же поток ревности. Мастерски. Он точно знал, что творит со мной, потому что уже проворачивал этот фокус со множеством других девушек. Ну да, ну да, понимаю. Спорт ты не первый. И извинения должны быть подготовленные по шаблону. Тебе прощение нужно? Одолевающая злость росла в такой прогрессии, что я четко услышала скрежет собственных зубов. Прощаю. Если это все, то я пойду работать. Или есть что-то еще? Говори сразу, потому что нового разговора у нас с тобой не будет. Слов больше не находилось. Во всяком случае, тех, которые можно было бы отнести к разделу, приличные или хотя бы сносные. А остальным просто не было места. Не то, что говорить и слушать. Я смотреть на него не могла. Я бросила красноречивый взгляд в сторону барной стойки, дабы кто-нибудь из девочек пришел мне на выручку и позвал под предлогом. Сгодился бы любой. Даже самый глупый. Но они, восхищенно вздыхая, смотрели в нашу с Хантером сторону, как на легкомысленный, но очень душещипательный турецкий сериал. Усугубляло то, что этот мерзавец даже во всей неприглядной ситуации выглядел в их глазах крайне привлекательно, запредельно. Ведь оставался тем еще красавчиком. Наблюдая за тем, как безобразно богатый владелец спортивного телосложения, идеальной осанки... Дажути жути смазливого лица и отточенных скул, во что бы то ни стало пытался получить мое прощение и загладить собственные ошибки, часть женского коллектива прилипла на сами к стеклянной интерьерной перегородке. Я еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. Он неотрывно пронзительно смотрел на меня. И по поводу вчерашней выходки с шампанским приношу свои извинения. Я не ожидал, что произойдет нечто подобное. «Обязательно поговорю об этом с Бекки. Нисколько не удивлюсь, если она имеет к этому отношение». Фыркнула, будто услышала чушь. «Ну, собственно, я так и думала. До да чего же самоуверенный?» «Валерия ревнует. Чейс нравится ей. А ему я. Ребекка тут ни при чем, И ты тоже». Сердце бешено колотилось в то время, как я наблюдала за стремительно меняющимся выражением его лица. Челюсти сжались. Жилваки нервно дернулись, потемневшие глаза не предвещали ничего хорошего. Хантер ответил не сразу. «Бэнкс все еще к тебе подкатывает?» Усмехнулся. «Зло». «Мог бы всех на место поставить. Охуели совсем». «А нужно было им морды бить?» «Я и без этого всем вокруг объясню. Никто даже не взглянет на тебя косо. Не осмелятся, боятся будут дышать в твою сторону». Я ушам своим не поверила. Возмущению не было предела. Потому что Хантер не просто обидел и виноват, а еще имел наглость злиться на меня, ревновать, права на меня предъявлял. Я стояла перед ним и позволяла ковыряться в моей душе и в чувствах. А его интересовало, подкатывает кто-то ко мне или нет. Это меня добило. «Знаешь что?» От возмущения я открывала и закрывала рот... Еще попыталась найти слова, а потом раздраженно махнула рукой. Развернулась, чтобы уйти, но он не позволил. Перехватил мою ладонь и переплел наши пальцы. Катерина, подожди, прости, я не должен был. На последней фразе у Хантера дрогнул голос с отчаянием. Черт, черт, черт! Я понимаю, что ничего не исправить, но можно же попробовать начать все сначала. Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Просто дай шанс. Блять, дай хоть надежду за что-то зацепиться. Я, конечно, дура, непроходимая, но не собиралась облегчать ему задачу. Подняла глаза к потолку, стараясь смотреть куда угодно, только не на него. Предпринимала попытки успокоиться посредством глубокого вдоха и заговорила только тогда, когда хоть частично совладала с эмоциями. Не дам. И знаешь, прежде чем он успел возразить, я качнула головой. «Хантер, не перебивай, пожалуйста. Так или иначе, нам придется пересекаться, но будет лучше, если мы будем держаться друг от друга подальше».